а для Фрэнсиса весь этот день был заполнен делами и волнениями. «Что за тайный враг у вас завелся?» Снова и снова спрашивал его Беском, но Фрэнсис всякий раз лишь качал головой, отказываясь понять, кто бы это мог быть. «Ведь вы же сами видите. Там, где вы ни при чем, положение на бирже вполне устойчивое. Что происходит с вашими акциями?» Начнем с Frisco Consolidated. Никакими причинами и домыслами нельзя объяснить, почему акции этой компании так резко падают вниз. И заметьте, падают акции только в ваших предприятиях. Компания New York, Vermont and Connecticut выплачивала последние 4 квартала 15% дивиденда, и акции ее казались так же непоколебимы, как стены Гибралтара. Тем не менее, они полетели вниз и полетели здорово. То же самое происходит с акциями Монтан Лоут, Медных Рудников в Долине Смерти, Империал Танкстон и Норс Уэстерн Электрик. А возьмите акции Аляска Тродойл. Они были устойчивы скалы. Наступление на них началось лишь вчера под вечер. К закрытию биржи они упали на восемь пунктов, а сегодня на целых шестнадцать. «Все это акции предприятий, в которые вложен ваш капитал. Никакие другие бумаги не затронуты. Во всем остальном положение на бирже вполне устойчиво». «Но ведь и акции темпика петролиум тоже устойчивы», — возразил Фрэнсис. «А в это предприятие у меня больше всего денег вложено». Беском в отчаянии плечами. «Вы уверены, что не можете назвать никого, кто способен на такое?» Неужели вам не приходит на ум, кто ваш враг? Ей-богу, нет, Баском, Ни на кого не могу подумать. У меня нет никаких врагов просто потому, что после смерти отца я совсем не занимался делами. Темпика Петролиум — единственное предприятие, которым я интересовался, но с его акциями пока все обстоит благополучно. Он неторопливо подошел к биржевому телеграфу. Вот видите, проданы еще 500 акций по цене на полпункта выше, чем до сих пор. И все-таки кто-то за вами охотится, заверил его Беском. Это ясно как божий день. Я просматриваю все отчеты об этих предприятиях, которые я назвал вам. Факты в них подтасованы, подтасованы искусно и тонко, чтобы создать как можно более мрачное впечатление. Почему, например, норс Western не выплатил дивидендов? Почему в таких черных тонах составлен отчет малони о предприятиях Montana Lout? Ладно. не будем говорить об этих тенденциозных отчетах, но почему такое количество акций выбрасывается на рынок? Дело ясное, кто-то ведет наступление, по-видимому, на вас. И, поверьте, наступление – это не случайно. Оно подготавливалось медленно и неуклонно. Катастрофа может разразиться при первых же слухах о войне, о большой забастовке или финансовой панике, словом, при первом же событии, которое ударит по всему биржевому рынку». Посмотрите, в каком вы сейчас положении. Акции всех предприятий, кроме тех, что вы финансируете, вполне устойчивы. Я все это время старался покрывать разницу между себестоимостью и продажной ценой акций, и это мне удавалось, но значительная часть ваших дополнительных обеспечений уже израсходована. А разница между себестоимостью и продажной ценой акций продолжает уменьшаться. Это не пустяк. Это может привести к краху. Положение весьма щекотливое. Но у нас есть темпика петролиум. Тут счастье все еще улыбается нам. И эти акции могут пойти в качестве обеспечения под все остальное, сказал Фрэнсис. Правда, мне бы очень не хотелось трогать их, добавил он.